Черт возьми Люблю я это время Ни одного зеваки на улице Теперь не найдешь ни одного из тех господ Которые останавливаются для того, чтобы посмотреть На сапоги ваши На штаны, на фраг Или на шлях. И потом, разинавши рот, поворачивается несколько раз назад Для того, чтобы осмотреть задний фасад ваш Теперь раздолье мне закутаться крепче в свой плащ Как удирает этот любезный молодой человек С личиком, которое можно упрятать в дамский редикю Напрасно Не спасет новенького сердучка красой Невского проспекта Крепче его, крепче дождь Пусть он сбежит Как мокрая крыса домой А вот и суровая дама Бежит в своих пестрых тряпках Поднявши платье Далее чего нельзя поднять Не нарушив последней благопристойности Куда девался характер И не ворчит Видя, как чиновная крыса В вицмундире с крестиком Запустив свои зеленые Как воротничок его глаза Наслаждается видом полных При каждом шаге трепещущих Почти как было манже, Выпуклости ноги О, это таковский народ Наш брат Чиновник, а большие бести, эти чиновники, ловить рыбу в мутной воде. <свят> в дождь, снег, ведра всегда это амфибия на улице. Его воротник, как хамелеон, меняет свой цвет каждую минуту от температуры, но он сам не изменен, как его канцелярский порядок. На встречу русская борода. Купец в синем немецкой работы сюртуке Стали и на спине, или лучше, на шее С какой купеческой ловкостью Держит он зонтик над своей половиной Как тяжело пыхтит эта масса мяса Обернутая в капот Ее скорее можно причислить к моллюскам, нежели к позвончатым животным. Сильнее, дождик, ради бога сильнее, крапи его сюртук немецкого покроя и жирное мясо этой обитательницы пуховиков и подушек. Крапи их дождь за все. За наглое бесстыдство плутовской бороды, За жадность к деньгам, За бороду, полную насекомых И сыромятная жизнь сожительницы. Какой вздор! Их не проймет и плюха квартального надзирателя. Что же может сделать? Дождик.